Глава 34. Лариса была дома, когда раздался звонок на её мобильный. Увидев этот номер, она сразу поняла, кто звонит. Отвечать на звонок она не хотела, но мама забеспокоилась. Лара, что же ты не отвечаешь? Вдруг это из больницы звонят. Пришлось отвечать. Ну, здравствуй, Лариса. Или тебе будет приятнее услышать Ангелика? Лара, кто звонит? Из больницы? Нет, мам, это знакомый. Влад, конечно, слышал этот разговор, а потом предложил: "Выходи, не будем маму тревожить, поговорим на улице". Позвони Влад Ларисе на 10 минут позже, и она бы не сняла трубку, точно не сегодня. Она собиралась на работу в ночную смену. На работе телефон она убирала, а информацию о Димкином самочувствии ей бы и так сказали. Весь сегодняшний день Лариса думала над тем, как ей быть. Уехать она не могла, мать одна дома, Димка в больнице. Был бы этот балбес здоров, и Лариса бы уехала из города, взяла бы неделю, максимум две за свой счёт и уехала бы. Вряд ли этот Влад прилетел дольше, чем на 2 недели. В полицию он не пойдёт, почему-то она была уверена в этом. К тому же, он тут уже не первый день. Ева ей уже расписывала, с каким красавцем она видела их ульянку. Нет, ну вот как так-то, а? Почему бы везло этой рыжей толстушке, а не ей. Вот зачем она спёрла тогда эти запанки. Впрочем, зачем это вот как раз Лариса знала. Нужны были деньги, и немалые. А нужны они были ей на лечение матери. Звучит как в дешёвом сериале о правильной проститутке, но так ведь и есть на самом деле. Лариса вздохнула и открыла дверь подъезда, шагнула на улицу. Влад стоял, привалившись спиной к машине. Руки сложены на груди, мышцы плеч бугрились, на предплечьях выделялись вены, сплетаясь в узор. Красивый мужик, очень красивый, а главное богатый. Вот встреть она его не в том пафосном ресторане, а где-нибудь в клубе, и всё сложилось бы по-другому, она уверена в этом. Увидев Ларису, Влад открыл дверцу автомобиля и сделал приглашающий жест. Лариса, встретившись с ним взглядом, непроизвольно вжала голову в плечи и посмотрела по сторонам, как на зло ни одной соседки на лавочке. Вот когда они нужны, нет ни одной. Не бойся, не бить же я тебя приехал. Хотел бы избить, поймал бы где-нибудь в тихом переулке, а не светился бы тут с тобой на виду у всего дома. Усмехнулся мужчина, увидев её втянутую в плечи голову и быстрый взгляд по сторонам. Мы просто с тобой поговорим. Меня на работу в ночную смену, объявила она, прежде чем сесть в машину. В больницу, я надеюсь. Хотя, о чём это я? Здесь же ты для всех медсестра, а не эскортница с широким спектром услуг, промысляющая ещё и кражами. Лариса, услышав это, вскинула на него глаза, явно собираясь что-то сказать. "Села я, сказал, и чтобы без глупостей". Рыкнул Влад. Лариса послушно села в машину, пристегнулась и замерла в ожидании, пока Влад сядет за руль. Значит так, красавица. Мне нужны мои запонки обратно. Я даже готов их у тебя выкупить. Называй цену. У меня их нет, я их продала. Мне были нужны деньги. Ах, нужны были деньги. Серьёзно? Я мало тебе заплатил? Того, что ты заплатил, хватило бы только на два укола. Чего? Влад схватил девушку за предплечье и задрал рука в платье, оголев сгиб локтя. «Да не колюсь я!» — Лариса вырвала руку из его захвата. «Маме назначили лечение. Обещали, что одного курса из двадцати уколов хватит на год. Брата должны были осенью в армию забирать, она бы не дожила даже до его отъезда, не говоря уж о том, чтобы дождаться из армии». «Серьезно? Хочешь сказать, что это не ты у нас плохая, а жизнь у тебя тяжелая, да?» Ты же хирургическая медсестра. Устроилась бы вон в клинику к пластическому хирургу и всё. Ты слоны что ли свалился? Хотя о чём это я? Свой дом, прислуга, охрана, семейный бизнес. Ты же, наверное, и не знаешь, как обычные люди-то живут. Какая клиника пластической хирургии, ау? Кто меня туда возьмёт без рекомендации? Да и потом, одна что ли я? А я мер... о нормальной работе мечтаю. «Это же не в твоем городе, где на каждой улице в центре по клинике пластической хирургии?» «Ты мне тут на жалость не дави. Ты ничего не знаешь о моей жизни. Называй цену за запонки и катись на все четыре стороны». «Да говорю же, продала я их». «Где продала? В ломбард сдала? Или есть кто-то, кому продаешь краденое?» Лариса, услышав это, опять сжалась. «Да мне пофигу, кто он и где сидит». Я вас ментам сдавать не собираюсь. Запонки эти мне мать на совершеннолетие подарила. Они не столько дороги по цене, сколько дороги мне как память. Точно не сдашь. Мне тебе клятву на крови, что ли, принести? Влад усмехнулся и достал телефон, приготовившись записывать. Я сама с ним договорюсь, потом скажу тебе, куда подойти. Договаривайся. Сейчас Нет, млять, ещё через полгода. Лариса, не тупи, звони сейчас при мне и молись, чтобы он их не продал. Девушка медлила, но хотя бы уже держала телефон в руке. Что ещё? Скажи, а ты правда можешь Димку в клинику устроить? Могу. А если он, Лариса кивнула на телефон в своей руке, запанки уже продал? Я своих слов на ветер не бросаю. И парень не виноват, что сестра у него дура, хоть и красивая. У него ещё вся жизнь впереди, встретит девушку хорошую и своего возраста. Что? Лариса даже развернулась на сиденье. Ты что-то знаешь, да? Знаешь, кто она? Скажи, пожалуйста, придушу, жизнь из неё вытрясу. Не надо давать обещаний, которые не сможешь выполнить, Лара. Влад намеренно назвал Ларису так, как называла её только мама. он услышал в трубке и вот сейчас надавил приземлил дал прочувствовать не придушишь не за что её душить она твоему брату ничего не обещала так уж получилось что я стал невольным свидетелем их свидания на пляже кто ж знал что на пляж у нас люди приходят не только искупаться особенно на заре девушка поддалась а твой брат воспользовался то что он потом сам себе что-то придумал не её вина Поверь, она и сама себя винит не меньше за то, что между ними произошло. Взгляд Ларисы из бешеного перешёл в разряд осмысленного, и она выдохнула: "Ульяна, если причинишь ей или её дочери вред, я заявлю на тебя в полицию, и поверь, тогда ты сядешь и надолго. И не только за то, что не дай бог Ульяне навредишь, но и за то, что запонки мои украла, услышала меня. Кевни, если да?" Лариса послушно кивнула. А матери своей подумай: брат в больнице, ты в тюрьме. Как думаешь, долго она после этого проживёт? Правильно, даже до суда не доживёт. И кто её будет хоронить? Соседи? Как думаешь, как быстро они обнаружат, что она умерла? Хотя при такой жаре быстро. Лариса, услышь меня и поверь. Я рассказал, как было на самом деле. Уж мне-то врать тебе совсем резона нет. Следил за ней, да? усмехнулась Лариса. И чем же она вас и тебя и Димку так зацепила? Сийками своими необъятными, телом своим рыхлым и конопатым. Дура ты, Лариса. Как есть дура. Вы с ней столько лет дружите, а ты и не поняла, какая она. Не разглядела. Впрочем, люди склонны всех мерить по себе. Влад смотрел на неё снисходительно. Посверлил взглядом, потом кивнул на телефон в её руке. Теперь звони и молись, чтобы твой скупщик не продал мои запонки. Молись, как молишься о Димкином выздоровлении. Своему скупщику скажешь, что меня просто интересуют запонки из белого золота и желательно с бриллиантом. Не надо ему знать, что меня интересуют одни конкретные запонки. Пусть он несколько пар принесёт. Поняла? Девушка кивнула и набрала номер. Видимо, молитвы Ларисы были услышаны, потому что скупщик не продал запонки Влада. Встречу он назначил в парке, в укромном месте. Запонки шикарные, гениальная простота, ничего лишнего, если бы ещё не эта буква R. Только поэтому они ещё у меня, молодой человек, только поэтому. И только поэтому я готов продать их вам за смешную цену. Дедок расхваливал запонки, как заправский торгаш свой товар на рынке. Знал бы он, что разливается соловьём перед бывшим владельцем, наверняка бы цену удвоил. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, раз уж сам владелец пришел за ними, значит, они ему дороги, а это значит, что он готов заплатить за них любые деньги. Впрочем, с ценой этот безобидный с виду одуванчик все равно не угадал, назвав ровно ее половину. Влад, конечно же, делал их оценку у специалиста и знал их истинную цену. Именно там он и узнал, что запонки были работы очень известного ювелира. На обратной стороне, той, что ближе к ткани рубашки, имелось его клеймо. Видно, этот одуванчик не узнал клейма мастера, а может и не знал вовсе, кому оно принадлежит. Ювелирный дом был не самым известным, к тому же уже давно не существующим. Влад, услышав цену, названную скупщиком, расхохотался и скинул ровно половину от его цены. Торговаться Влад умел, а здесь и сейчас просто обязан был это сделать. Вы режете меня без ножа, молодой человек, возмутился дедок. Я могу взять вот эти, Влад показал на другие запонки. Мне не принципиально. Дед крякнул, но уступил. Расходились они довольные друг другом. Правда, Влад решил наказать этого старикана. Он знал, что Ларисей этот одуванчик заплатил совсем уже маленькие деньги. А теперь, когда я заплатил, а вы деньги приняли, я назову вам одно имя. Влад назвал имя ювелира. Слышали? Вижу, что слышали. И цены на его работы стало быть тоже знаете. Как же вы не увидели его клейма? Разве ж так можно дела вести? Впрочем, успокою вас. Продавать я их не собираюсь. Для меня они ценны в первую очередь тем, что моя прабабка их заказывала в подарок моему деду. Что? Так вы владелец, ахнул старикан. В его взгляде Влад ясно увидел цифры и подсчёты. Старикан сейчас подсчитывал сумму, которую он только что потерял. "Счастливо оставаться", усмехнулся Влад и встал со скамейки. По дороге домой Влад зашёл в то кафе, куда Ульяна его привела, и купил большой торт. Надо было видеть глаза посетителей в тот момент, когда Владу упаковывали это великолепие ценой в среднюю зарплату. Прочим, у Влада было событие, которое он хотел отпраздновать со своими близкими. Да, вот так. Ульяна и её дочка тоже стали для него так же близки, как и Карина и Никита. Войдя в дом и увидев испуг на лице Ульяны и чрезмерное спокойствие на лице Карины, Влад понял, что-то случилось.